Глава 41. Историю он начал сочинять еще в юности по совету Тита Ливия и с помощью флава но когда он в первый раз выступил с нею перед большим собранием, то с трудом дочитал до конца и сам был виноват, что встретили его холодно. Дело в том, что в начале чтения вдруг подломились несколько сидений под каким-то толстяком, вызвав общий хохот. Шум удалось унять, но и после этого Клавдий, то и дело вспоминая о случившемся, не мог удержаться от хихиканья. Во время своего правления он также много писал и всегда оглашал написанное с помощью чтеца примечание. С помощью чтеца из-за своего заикания. Начал он свою историю с убийства диктатора Цезаря, но потом перешел к позднейшим временам, и взял началом установление гражданского мира. Установление гражданского мира, 29 или 27-й годы до нашей эры. Он видел, что о событиях более ранних правдивый свободный рассказ уже был невозможен, так как за это его бронили и мать, и бабка, и о предшествующих временах он оставил только две книги, а о последующих — сорок одну. Сочинил он также восемь книг о своей жизни, написанных не столько безвкусно, сколько бестолково, а также в защиту Цицерона против писаний «Азиния Галла», произведение весьма ученое. Примечание. О книгах «Азиния Галла», где тот сравнивает красноречие Цицерона с красноречием своего отца Азиния плеона и отдает предпочтение последнему, упоминают «Плиний» письма, «Квинтелян», «Гелий». Он даже выдумал три новые буквы, считая необходимым прибавить их к старым. Еще в бытность свою частным человеком он издал об этом книгу, а став правителем, без труда добился принятия этих букв во всеобщее употребление. Знаки их сохранились во многих книгах, ведомостях и надписях на постройках. Примечание. Три новые буквы. «Ф» для гласного «В» который обычно писался одинаково с гласным «у», «е» для греческого ну и для латинского звука среднего между «и» и «у» — «оптимус», «оптумус». Для сочетания «пс» «бс» две первые буквы встречаются в некоторых надписях «Клавдиева времени».